Когда Уильям вернулся, его уже ждали завтрак и госпожа Эликсир. Губы её были решительно сжаты, поскольку в данный момент речь шла о попрании приличиности. "Я требую объяснений по поводу твоего поведения ночью", сказала госпожа Эликсир, преграждая ему дорогу. "И предупреждаю, через неделю ты должен съехать". Уильям был слишком измотан, чтобы врать. «Просто мне нужно было выяснить, сколько весят 70 тысяч долларов», – сказал он. Мышцы на различных участках лица хозяйки задрожали. Она знала биографию Вильяма, поскольку принадлежала к типу женщин, которые выясняют подобные сведения в первую очередь. А нервный тик объяснялся внутренней борьбой, вызванной тем, что 70 тысяч долларов определенно являлись приличной суммой. «Что ж, быть может, я была чрезмерно строга», – произнесла она неуверенно. «И тебе удалось выяснить, сколько весят семьдесят тысяч долларов?» «Да, большое спасибо». «Может, желаешь оставить весы у себя на несколько дней? Вдруг понадобится еще что-нибудь взвесить?» «Думаю, со взвешиванием покончено, госпожа Эликсир». Тем не менее, спасибо за предложение. Завтрак уже начался, господин Деслов, но, на сей раз, полагаю, у тебя были веские оправдания. Ему также подали второе варёное яйцо, и это было редким знаком расположения. Последние новости уже были предметом оживлённого обсуждения. Честно говоря, я просто поражён, заявил господин Каретник. Не понимаю, Как им удалось это выяснить? Это заставляет задуматься, о чём ещё нам на самом деле не говорят, намекнул господин Крючкотвор. Некоторое время Уильям слушал, пока у него не лопнуло терпение. Что-нибудь интересное в новостном листке? осведомился он с невинным видом. Женщина с Пиночной улицы заявляет, что её мужа похитили эльфы. сказал господин Маккалдов, показывая ему номер инфо. Заголовок не оставлял ни малейших сомнений в содержании статьи. Эльфу похитители моего мужа. Очередная выдумка, воскликнул Уильям. Не, вряд ли, возразил Маккалдов. Здесь приводятся фамилия женщины, указан её адрес. Думаешь, они Стали бы такое отпечатывать, если бы это было в раннём. Уильям прочёл фамилию и адрес. Но я знаю эту даму, изумился он. Ага! Примерно месяц назад она заявила, что её мужа увезли на спустившейся с неба серебристой тарелочке, сказал Уильям, у которого была хорошая память на подобные вещи. Он едва не внёс это в своё новостное письмо, Под заголовком нарочно не придумаешь, но потом всё же решил не делать этого. Господин Ничок, ты ведь сам рассказывал, мол, всем известно, этот тип просто увлёкся некой дамочкой по имени Фло, которая работала официанткой в рёберном доме Харги. Госпожа Эликсир смирила Уильяма взглядом, который ясно давал понять, В любой момент дело о ночной краже кухонной утвари может быть вновь открыто, независимо от того, подали ему второе яйцо или нет. Я не потерплю за столом подобных разговоров, произнесла она категорическим тоном. Но «Ну, так всё очевидно, обрадовался господин Каретник. Он вернулся с серебристой тарелки или от Фло? уточнил Вильям. Господин де Слов просто спросил, пожал плечами с Уиллием. "О, вижу, они назвали имя грабителя, который на днях ворвался в ювелирную лавку. Жаль только, что им, как всегда, оказался бедняга это всё я Дункан. Судя по всему, закоренелый преступник", заметил господин Крючкотвор. "Удивительно, что стражники не арестовали его раньше". «Особенно учитывая то, что он почти каждый день у них бывает». «Зачем?» «Чтобы получить горячий ужин и ночлег», — ответил Вильям. «Это все я, Дункан, готов сознаться буквально во всем. В первородном грехе, убийствах, мелких кражах. А когда дела у него совсем плохи, он пытается сдаться в обмен на вознаграждение». «В таком случае его просто обязаны как-нибудь наказать». заявила госпожа Эликсир. Насколько я знаю, обычно его наказывают чашкой чая, произнёс Уильям. А в другом листке нет ничего интересного. О, эти всё доказывают, что ветеринарий ни в чём не виноват, хмыкнул господин Маколдаф. И король Ланкра тоже всё отрицает. Говорит, мол, в его королевстве женщины змей не рожают. «А что ему ещё остаётся, кроме как отрицать?» – логично возразила госпожа Эликсир. «Ветенарий наверняка что-то совершил», – сказал господин Крючкотвор. «Иначе с чего бы ему помогать, стража? Так невиновные не поступают, по моему скромному мнению, разумеется». Наиболее полно господина Крючкотвора можно описать примерно следующим образом. «А что ему ещё остаётся, кроме как отрицать?» Идёт собрание. Вам хочется уйти с него пораньше, как и всем остальным. Кроме того, обсуждать особо нечего. И вот, когда все уже видят всякие очень важные дела замаячившие на горизонте и начинают аккуратно складывать бумаги в портфели, вдруг раздаётся чей-то голос: "Господин председатель, разрешите поднять вопрос, который может показаться незначительным". И у вас одеревинеет желудок. Потому что вы понимаете, что собрание продлится вдвое дольше, чем подразумевалось Из-за бесконечных ссылок на протоколы предыдущих собраний Человек, который произнес эти слова и который теперь сидит с самодовольной улыбкой Выражая всем своим видом преданности делам комитета Походит на господина Крючкотвора, как две капли воды А еще все господа Крючкотворы Вселенной Очень часто используют фразу По моему скромному мнению По моему скромному мнению что по их скромному мнению придаёт вес их заявлениям и вовсе не указывает на то, что на самом деле эти заявления являются не более чем убогими замечаниями не менее убогих людей с социальной ответственностью, как у Ряски. Насколько я знаю, имеется много улик, подвергающих сомнению его виновность, ответил Уильям. Правда, Изумился господин Крючкотвор своим тоном, предлагая всему миру сделать вывод, что мнение Вильема ещё более скромное, чем его собственное. А вот я знаю кое-что другое. Сегодня состоится собрание глав всех гильдий. Он фыркнул. Настало время перемен. Честно говоря, Нам всем не помешал бы правитель, который с большей готовностью реагировал бы на мнение простых людей. Уильям бросил взгляд на господина Долгоцтвола, который в данный момент мирно вырезал из тоста солдатиков. Наверное, гном ничего не заметил, а может и замечать было нечего. Просто у Уильяма в результате многолетнего общения с лордом де Словом развился особый слух, и слух этот говорил ему: Что такие фразы, как мнения простых людей, какими бы невинными и достойными они ни казались, обычно означают лишь одно: кого-то нужно хорошенько выпороть. Что ты этим хочешь сказать? Город становится слишком большим, пояснил господин Крючкотвор. В старые времена ворота держали на запоре, а не открытыми, Настя ж, для всяких там. Зато никто не знал, что такое замок на двери, потому что у нас нечего было воровать, напомнил господин Каретник. Верно, сейчас в городе гораздо больше денег, подтвердил господин Ничок. Но не все они здесь остаются, парировал господин Крючкотвор. По крайней мере, это было правдой. Отправка денег домой была основной экспортной операцией в Анкморпарке, и на передовой стояли, разумеется, гномы. Но Уильям знал, что большая часть денег всё равно возвращается в город, потому что гномы предпочитали покупать товары у лучших мастеров гномов, а лучшие мастера-гномы работали теперь в Анкморпарке, и они тоже отправляли деньги домой. Волны золотых монет гуляли взад-вперёд, и круговорот золота в природе почти не замирал. Но это немало беспокоило крючкотвора в городе. Господин Долгостол спокойно взял варёное яйцо и положил его в специальную чашечку. В городе слишком много народа, продолжал господин крючкотвор. Я ничего не имею против э, посторонних, боги тому свидетели. Но ветеринари позволил происходящему зайти слишком далеко. И все сейчас понимают: нам нужен человек, более твёрдый в решении этих вопросов. Что-то звякнуло. Господин Долгостол, не спуская глаз с яйца, опустил руку и достал из своей сумки топор. Маленький, но очень похожий на настоящий. Внимательно глядя на яйцо, словно оно могло убежать, Господин Долгостол медленно откинулся на спинку стула, замер на мгновение, а затем резко нанёс удар по дуге. Верхняя часть яйца беззвучно взлетела на несколько футов над столом, перевернулась в воздухе и упала рядом с чашечкой. Господин Долгостол удовлетворённо кивнул и только потом окинул взглядом застывшие лица сидящих вокруг. Прошу прощения. Извинился он. Я не следил за разговором. На этой жизни утверждающей ноте, как написала бы Сахариса, собрание было объявлено закрытым.